Радио россии культура представляет виктор некрасов в окопах сталинграда страницы повести читает андрей смоляков часть вторая На берегу подходит ко мне Лисогор. Разрешите представиться. Лейтенант Лисогор. Командир саперного взвода 1147-го стрелкового полка 184-й стрелковой дивизии. Голос звучный, привычный к рапортам. приветствие по всем правилам. Пальцы вместе, предплечье и ладонь в одну линию. Сильный рывок вниз. Лицо несколько потрепанное, небритое. Глаза умные, с хитрецой. Сам коренастый, крепкий. На вид лет 30. Строительство моим интересуетесь?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 Вместе с сержантами, и чтоб после завтрашнего дню готово было. Ловко. Бойцы долбят кирками твердый, как камень-грунт. Двое долбят, двое выносят землю ведрами, двое крепят лес. На земле стоит коптилка, пахнет копотью, потом и сырой землей. Лесогор садится на корточки, прислоняется спиной к деревянному креплению, закуривает. Одну такую уже выкопали. Досками обшили. Пол, потолок, фанерой стенки. Печурку в углу поставили. Вот этот вот усач, помк он взвод мой. Все своими руками сделал. Печь, трубы. На все руки мастер. Лампу двухлитровую с зеленым абажуром достали. Майор уже кровать намечал, где ставить. А Щуйков пришел, сел на стул. Спросил, сколько земли над головой, а ее метров 12. И пришлось нашему майору распрощаться с квартиркой. А саперщикам все сначала начинает. Вот оно, как на войне, товарищ лейтенант. А людей кот наплакал. А я вот тоже хотел у тебя попросить. Человека так пять. Лисогор настораживается. Зачем? Слыхал, что майор говорил Давича насчет мин? Это пускай дивизионные делают. На что они и существуют. А наше дело КПНП. Их сто, а нас 18. И так по целым суткам не спят. Да именно эти. Знаешь, когда будут? Ты сам говорил, что тысяч предлагали? Говорил, говорил. Чего только не наговоришь. На то он и начальник склада, чтобы врать. Не знаешь, что ли, их? Ладно, не будем спорить. Организуй мне на завтрашнюю ночь пять человек. Хоть своих, хоть чужих. Остальное меня не интересует.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 Да делать ты им там нечего будет. Тебе еще недели две траншеи копать. Траншеи траншеями, а мин минами. Завтра вечером пришлю людей. Зачем? За минами? Ну а то зачем? Лесогор ничего не отвечает. Согнувшись, вылезает он из туннеля. Пошли на воздух, пока тихо. слепит глаза на берегу точно муравейник что-то копают тащат строят Дымят прилепившиеся к обрыву кухни сохнет белье у рубашки какие-то кольцо, сияют медные горы снарядов маленьких средних больших с красными синими желтыми головками ящики с патронами мешки опять ящики изковеркана пушка без ствола распухшие лошадиные туши облепленные мухами Задние ноги уже отрезаны. Левее полузатонувшая баржа, одни ребра торчат. Обшивка на костры пошла. И на них, на этих ребрах, как курно, на сестье, четверо бойцов рубахи стирают. Весело смеются, брызгаются, сверкая спинами. А небо голубое, ослепительное, без единого облачка. И бласнежная церквушка с зеленым остроконечным куполом выглядывает... из золотеющего осенника на том берегу. Там тоже много людей. Копошатся и ползают по совсем белому от яркого солнца пляжу. Время от времени беззвучно распускаются белоснежные букеты минных разрывов. Потом доносится звук. Люди разбегаются. Переждав несколько минут, опять сползаются, опять копошатся. Небольшая шлюпка, точно водяной жучок, барахтается у берега. В течение сильное, ее сносят вправо. Быстро-быстро мелькают весла. Сейчас стрелять начнут, говорит лесогор и вынимает из кармана коробку из-под зубного порошка. Скручивает сыгарку. Минуты через две недалеко от лодки взлетает белый точный гейзер фонтан воды. Вот чудаки, напрямик пруд, говорит лесогор, аккуратно зализывает сигарку и всыпая в нее рассыпавшуюся на ладони махорку. Только вымутаются. И немцам работу облегчат. Плыли по течению, прицел бы пришлось все время менять.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 В нашем полку целая флотилии есть, говорит Лесогор. Пять шлюпок, три плоскодонки и понтон. Было штук пятнадцать, да повыходили из строя. Старье, текут и осколками сечет. Понтон совсем как что. Трое моих все время сидят, конопатят. Он искоса поглядывает на меня. А ты говоришь, мне наставить. Сегодня ночью еще людей в сорок пятый посылать надо. Вчера у нас две шлюпки сперли. Эх... Не надоело же все это? Пойдем, что ли, ко мне? Мы на четвереньках забираемся в крохотную, как собачья конура, лесогоровую землянку. Видишь, как живем? Сапожник без сапог. Сам Косой луч солнце, узенькой стрелкой вонзается в шинель, освещает закопченные котелки, консервные банки, и прикнопленную к стене фотографию полной девицы в берете. Откуда-то из-под прибитого к стене столика, вроде вагонного, появляется четвертушка водки. «Что ж, чокнемся по случаю знакомства», – подмигивает Лисогор. Мы чокаемся кружкой о бутылку. Лисогор прямо из горлышка хлещет. «А мы на передовой только один раз водку получали», – говорю я.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 Землянки только хорошие любят. Есть такой грех. Чуть ли не ковры им клади, А так жить можно. Еще будешь, он достает еще одну четвертушку. Вот закончу эти два тоннеля и собственные начну делать. Ну, куда это годится? Люди прямо на берегу спят, а через месяц зима. К твоему приходу увидишь, какие хоромы будут. Пальчики оближешь. Я смотрю на ходики, висящие на стенке, с замком вместо мири.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 «Бурлит из плеча рубит. Но ты не поддавайся. Умей держать себя». Откинувшись назад, он вытягивает ноги, хрустит пальцами по очереди каждым. Я задаю несколько специальных вопросов. Он отвечает без запинки, смеется. Два передних зуба у него выщерблены. «Проверяешь?» «Да?» «Ну, на этом деле я собаку съел. Кадровик все-таки. Хохенгол, Финляндия. Эх, лейтенант, лейтенант, не знаешь ты еще меня?» Ей-богу, переходи скорей на берег. Увидишь, как со мной жить. Апельсин хочешь? У меня целый ящик. Печенье есть. Вот все, что хочешь, есть. Я перебиваю его. Сколько ты говоришь у тебя человек во взводе? У меня? Восемнадцатый, я девятнадцатый. Молодец к молодцу. Плотники, столяры, печники, даже портной и парикмахер. А сапожник, в Москве такого не сыщешь. Вот споги на мне. Что скажешь? Каблучок, носок, подъемчик, загляденье. И часовщик есть. Вот он, с усами, сержант. И краснодеревщик. А с минным делом как они? И с минным, конечно, как ты думаешь? Но вообще это не наше дело. НП, КП наше. А мины хай батальон ставит. А взвод, дай бог, не жалуйся. Поработаешь, увидишь. Сам на формировке отбирал. В армии такого не сыщешь, честное слово. Я встаю. Людей твоих, значит, завтра жду. Лесогор тоже встает, слегка покачиваясь. Ну и упрямый же ты, лейтенант. Дались тебе эти минные поля. Свои только подрываться будут. Ну да ладно уж, пришлю. Неплохо было бы, если бы и сам заглянул. Это не обещаю, не обещаю. Ну сам видишь, сколько работы. туннели, лодки, мины вот еще сегодня получать надо. Я помком взводу пришлю, горкушу, мировой парень. С закрытыми глазами мины тебе натычет Мне-то не надо, а вот... Первый и третий батальона совсем без саперов. Придерживаясь рукой за столик, Лиссагор несколько секунд смотрит на меня уже слегка словевшими глазами. Знаешь, что я тебе скажу, товарищ лейтенант? Голову у комбатов есть, пускай и думают ими. А мое дело маленькое, приказания выполнять. Тоже дети маленькие. Лягут в оборону, сапер минируй. В наступление сапер разминируй. В разведку сапер вперед, мины ищи. Но их к черту. Как знаешь...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 Ночью меняем позиции. Я тороплюсь закончить все до 12, до восхода луны. Но немцы поджигают два сарая, весь мой участок освещен как днем. Это затягивает переход на всю ночь. Пулемет из-под моста стреляет почти без передышки. Чувствуя, что много хлопот будет с этим пулеметом. Он пересекает все мои коммуникации. К утру там появляется еще пушка. отвечать мне нечем. Патронов еле-еле на день хватит. Так и перебираюсь, прикрываясь сиротными минометами. Прошу поддержки у нашей полковой артиллерии. Но и у них с боеприпасами туго. Разы три только за ночь стреляют. Участок отвратительный. Перерезан высокой железнодорожной наспием. Она извивается вдоль подножья кургана. Заставлена вагонами. С левого фланга почти не видно правого. Только верхняя часть обрага.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 Участок сам по себе невелик для нормального батальона. Каких-нибудь 600 метров, но у меня всего 36 человек. Было 400, а стало 36. И насыпь эта проклятая разрезает участок на две неравные части. Правый фланг на кургане раза в два длиннее левого. А у меня две роты по 18 человек. Фактически два отделения. Плюс два командира роты и три командира взвода. Пулеметчики минометчики не в счет.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 Должно быть, там забыл на старом КП бормочет он себе под нос, растерянно оглядываясь по сторонам. Удивительная черта у этого человека всегда и везде что-нибудь забывать. За время нашего знакомства он успел потерять шинель, три каски и собственный бумажник. О карандашах и ручках говорить уже нечего. "Ну как?" спрашиваю. "Карнаухов, командир четвертой роты вместо убитого Петрова?" пожимает своими широченными плечами. "Растыкал пока. Пулемет еще ничего, а бойцы. Придется день пересидеть как-нибудь, светает уже, а ночью за лопаты браться. В таких окопах долго не продержишься. И Курнауфов низкий, слегка глуховатый голос. Говорит он, немного запинаясь, может быть, просто слова подбирая. А в общем, он мне нравится. Пришел он к нам дней 10 тому назад. Большой, косолапый, с густыми, сросшимися на переносице бровями. сероглазый, с мешком за плечами. Согнувшись, протиснулся в узенькую низкую дверь. Мы как раз обедали. Суп из сушеной картошки и сухари. Он отказался и попросил воды. Выпил с аппетитом большую, чуть ли не с ведро кружку, вытер губы, улыбнулся. Весь ваш запас должен быть выдох. И спросил, где его рота находится. Да вы посидите, очухайтесь сперва. Он опять улыбнулся, точно извиняясь, и вытер ладонью намокший...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 Присев в углу на собственный мешок, потом встал, поискал глазами, куда бросить окурок, и, так и не найдя подходящей пепельцы, выбросил его за дверь. Ну, кто меня поведет? Вечером я получил от него аккуратное донесение с приложением стрелковых карточек на каждый пулемет и схемой расположения огневых средств противника. На следующий день он отбил у немцев потерянный нами накануне участок траншеи, потеряв при этом только одного человека. Когда я вечером забрался к нему в блиндаж, не по-фронтовому чистенький, с зеркальцем, бритвенным прибором и зубной щеткой на полочке, он сидел и писал что-то на положенной на колени тетрадки. Письмо на родину, что ли? Нет, так, чепуха. Смутился и попытался встать, нагнув голову. Тетрадку он торопливо сунул в карман. Должно быть стихи, подумал я и больше не спрашивал.